Глава 11. Нечистики Сбегать пришлось буквально в лес, не разбирая дороги, чтобы это болтливое существо не последовало за мной. Летел я, как ужаленный, всерьез опасаясь за свой рассудок. Ведь эта семейка могла заговорить так, что будешь рад даже смерти, как избавлению от их языков. Никогда не думал, что излишняя болтливость может настолько напрягать. Впрочем, спустя полчаса беспорядочного бега через чащу напрямик, мне удалось опомниться и остановиться. Интересно, и куда это я забежал? Вокруг царил какой-то бурелом, непонятно даже, как я сюда забежал. Зато я стоял на какой-то солнечной и приятной полянке. Оглядевшись по сторонам, я окончательно понял, что потерялся. Вот и что стоило мне оглянуться, не сходя с места, не вертясь, а так я теперь даже и не знаю, с какой стороны сюда пришел». «Вот это попал! Как же мне обратно попасть к моим игрокам?» «Стоп! А чего я, собственно, мучаюсь? Ведь моя гвардия наверняка должна сейчас прибежать сюда, за мной, и они наверняка меня отсюда выведут. Да и Лушка должна выдать задание на поиск моей бренной тушки, что тоже должно стимулировать игроков. Осталось только дождаться этого светлого момента. Весь вопрос только в том, в каком состоянии они отыщут мою, как я сам же выразился, бренную тушку». А если эта тушка к тому моменту будет уже холодной и совсем мертвой от голода и холода, вот я старая обалдуй. нашел себе приключение на ровном месте. Ну как так-то, а? Ведь все так удачно складывалось. Оставалось лишь просто уйти из этих яслей и все, дел в шляпе, а я понесся, чёрт знает куда, да ещё не от какой-то напасти, а от простой говорливой девчушки. Ну ладно, не от простой, а от самой болтливой, какую только можно встретить. Но ведь это не повод, чтобы убегать в лес, сломя голову. А если сюда сейчас прибегут охотники за моей головой? Ведь за мою многострадальную тушку награду еще никто не снимал. Кстати, вот интересно, почему деревенские из Зябликова, заявившиеся на турнир, даже не пытались меня прирезать? Ведь у них были для этого все возможности. Хотя, с другой стороны, я же там особо не светился. В основном всем на арене управлял Вась, а я только из-за кулис что-то предлагал. М да. Я только на награждении и светился, но ведь это не так, чтобы часто и происходило, да и к тому моменту у людей, как правило, положительные эмоции от зрелища преобладали над отрицательными от созерцания моего затрапезного вида. Хм, а спасители мои что-то не торопятся, и никакого пенька поблизости нет, что весьма печально, но не неожиданно. Откуда в этом буреломе может найтись пенек, хотя мог бы найтись на полянке, я бы точно не был против. Ну что ж, Присядем на поваленный ствол на краю поляны. Именно с него начинается бурелом. К счастью, ствол оказался не настолько уж и трухлявым, так что мой вес вполне выдержал. Итак, подумаем, что же мне делать-то теперь. Идти обратно, так ведь надо знать, куда идти, иначе можно пойти совсем даже в противоположную сторону. Ждать спасителей, так они что-то не торопятся. И какие еще есть варианты? Торчать в лесу до посинения вообще не вариант. «Скоро стемнеет и станет тут весьма прохладно, а то и вовсе опасно. Ведь нет гарантии, что тут нет хищников». М да. «Что делать?» «Что делать?» «Извечный вопрос». «Стоп, почему это он извечный? Опять моя память шалит». «Ладно, делать нечего. Рассиживаться без толку на одном месте. Вариант совсем гнилой. Так что пойдем, куда глаза глядят, а куда-то да выйду». Хотя уходить с полянки почему-то дико не хочется, но оставаться тоже плохо. Так, что-то не припоминаю я, чтобы мне приходилось перепрыгивать через ствол поваленного дерева по дороге к полянке, так что пойду-ка в противоположную сторону. Примерно через полчаса я вышел все на ту же полянку с поваленным деревом с краю. Причем вышел с той же стороны, откуда уходил. Хм, пойду направо. Через полчаса я опять на полянке. Налево. Та же история. Кажется, меня леший кругами водит. По крайней мере, никакими разумными доводами объяснить мой постоянный выход на одну и ту же полянку я не могу. Ну а что? Домовые здесь в порядке вещей, так что и лешие могут быть. — Здравствуй, лесной хозяин! — присев на поваленный ствол, кинул я фразу в пустоту. — Покажись, сделай милость. — Ну, здравствуй, коль не шутишь! — произнес сидящий рядом со мной седой, как лунь старичок-карлик в соломенной шляпке. Ростом он едва доходил мне до пояса, но выглядел удивительно пропорциональным для своего тела, а не как обычные карлики. «Настоящий!» — с выдохом невольно вырвалось у меня. «А то ж, самодовольно ответил тот. «Грибов хочешь? Соленых груздей? Или опят?» «Можно. Почему нет?» — согласился я. Рядом с моим поваленным деревом тут же появилась толстая колода, накрытая скатертью. На которые уже стояли различные плошки с грибами и ягодами. Были также плошки с какими-то вареньками. Над ними курился легкий дымок, говорящий о том, что вот они, сбыл жару, только и дожидаются, когда кто-нибудь их в рот положит. Плошек было много, и содержимое их выглядело настолько аппетитно, что у меня оглушительно заурчало в животе. На что Леший только хмыкнул. Я же, несмотря на голод, не рванулся к столу, ожидал. Чего ж ты не ешь? Тебя вон даже брюх твое выдало, что голоден ты безмерно. Негоже лезть за стол поперек хозяина. Плеший улыбнулся и кивнул головой. — Это правильно. Так и след поступать. Ну что ж, тогда и я правильно поступлю. Не буду тебя долго томить. Он подошел к столу и присел на внезапно вылезший прямо под ним пенек. Взял деревянную резную ложку и полную маленьких опят отправил в рот. После чего и я присоединился к столу. Благо, кушать уже хотелось. Чем же я тебе не угодил? За что кругами водишь? А почему ты решил, что не угодил именно мне? На тебя заказ поступил? От ангелов. Сами они тебя от чего-то достать не могут. Вот всем подчиненным сверху задание испустили. Какое задание? Простое. Увести тебя от игроков. А я не чистик маленький. Владею всего-то одним лиском. Мне повышение не помешает. Новые территории прирежут. Или меня на более широкие угодья определят. Заведовать лесным хозяйством, это, знаешь ли, очень непросто. Но вместе с тем так увлекательно. А когда освоишься с одним лесом, хочется тут же заняться и соседним. А ведь там и свой хозяин имеется. А воевать нельзя, ведь мы же братья, родная кровь. И как тут быть? «Как?» — спросил я для поддержания разговора. «Очень просто». Добиться расположения вышестоящих. «А кто у нас вышестоящие?» Поинтересовался я уже с вполне определенной целью. «А кто же может быть выше, чем ангелы? Они летают, выполняют задания и поручения богов». «А почему не обратился напрямую к богам? Зачем эти посредники ангелы?» «Вот ты выдал. Скажешь, что же к богам? Где я и где боги? Они даже нужду рядом со мной справлять не будут. А ангелы — другое дело». Им не зазорно с нечистиками общаться. Так что они нам с братом и выдали задание на расширение своего участка. А для этого всего-то и требовалось, что тебя поймать. Кому-нибудь из нас. Даже не важно, кому. Расширение обоим. Здорово, правда? А что ж ты брат не позовешь? Радостью не поделишься. И то правда. Пафнутий, айда сюда, Зацени, кого я прихватил-то! На полянке появился второй старичок-карлик. Точная копия первого. Только соломенная шляпа проходила с левой стороны, а не с правой. Близнецы они, что ли? — Ух ты ж, ядрить мою старую Не Никак выполнили мы задание пернатых. — А то ж, — самодовольно заметил первый старичок, — садись, поснедай, малеха. — И то дело, — тут же согласился второй старичок. И рядом со столом тут же вырос второй пенек-стульчик. — Как же ты его споймать-то смог? Впрочем, какая разница? Заживем-то теперь, а? А какий? Твоя правда, пофнутий, заживем. Вдвое лучше, это уж точно. А может и втрое, как думаешь, могут нам пернатые втрое землиц прирезать? Не, думаю, что вряд ли. Ты ж знаешь этих пернатых. Уж больно они жадные. Зимой снега от них порой не допросишься, а ты втрое. А я от чего? Я молчу. Ты ж его поймал. Тебе и шапку просильную в руки. Требую, значит, втрое, а то и вчетверо. Скажите, ребят, детки внезапно посмотрели на меня, словно только что вспомнили о моем существовании. А кому местные земли останутся? Что значит, значит кому? кому? Хором спросили дедушки и переглянулись. Ну, земля же из ниоткуда не берется. Новую из воздуха к текущему лесу не присоединишь. Следовательно, если ваши владения расширяются, то на участок соседа. «А соседа в другое место на повышение, там ему тоже землиц по дадут. Вот я и спрашиваю, кто из вас тут планирует остаться, а кто уходить?» «Как уходить?» Деды переглянулись еще раз. И такое недоумение было в их глазах, что я почувствовал себя бессовестным вруном, только что обманувшим двух детишек. Вторую фразу они выдали чуть ли не шепотом, но все так же вместе. «Куда уходить?» А как и? Как же я без тебя-то? А я как без тебя, Пафнутий. А чай с кем пить-то? С медведями, что ли? Али с мавками? Тьфу на тебя. С ними попьешь чаю. Живо без хозяйства останешься. Причем как в прямом, так в переносном смысле. Сожрут все твари ненасытные. Ты, а какий брат старший? Тебе и решать, что делать будем. Ой, я тебя умоляю. Сколько того старшинства-то? Минут пять от силы. А ведь я угадал. «Действительно, близнецы!» «Это не значит, что можно манкировать обязанностями старшего!» «Так вот о чем говорил Калина Вылкович, когда называл нас сопливыми мальчишками при выборе распределения!» «А ведь твоя правда, Акакий! Не иначе именно это имел в виду старый лишак! Ох, и мудрый же он! А мы его старым пердуном называли! Ох, и стыдно же!» «Как есть стыдно! Но ведь надо же что-то делать! Что делать-то будем, брат!» Кому уходить? Я не хочу. Да и я тоже. И что теперь делать? Так вы не отдавайте меня пернатом. И все. Тут же вмешался я в разговор двух леших со своим вариантом решения их проблемы. И никому не придется уходить. Все останется по-старому. Расширение? Как-то вяло спросили у меня старички опять хором. А на кое оно вам? Ладно, еще тому, кто останется. Чай хозяйство брата ему не хуже известно, чем свое и с ним он так же легко управится. А вот тому, кто уйдет на новое место, не завидую. Кто знает, что там может быть? Кто обитает в том лесу? Нет ли там напастей каких страшных? Каких таких напастей? Откуда ж мне знать? Вдруг там все звери повымерли от болезней, а новому лешему как-то надо будет самому заселять лес. Или же деревья все ураганом повалило? Не лес, а бурелом. Или же на лес постоянно саранча налетает? Все вокруг пожирая и оставляя зверёк голодать, или вода в ручьях отравленная из-за прошедшей неподалеку битвы магов, или еще что. Мало ли чего может быть. — шинки, хо-хо, — протянул дед, который меня поймал. — Ты на кой черт, ты мне попался? Сколько ж проблем от тебя? И не говори, о Акакий, слушай, а может и правда того, чего того? Ну, может, выпнуть его к чертям собачьим и жить, как жили? Ведь хорошо ж живем. Зачем нам эти лишние проблемы? Ну, его к мавкам это расширение, а? Да ты что, Пафнутий? Ведь мы ж мечтали, как развернемся. Как по всему миру леса шуметь будут вместо болота пустынь. Неужели прахом это все? А зачем? В пустынях своя жизнь, у нас своя. Да и в болотах тоже твари божьи живут. Нет бездельц придуманные. Зачем навязываться туда, куда тебя никто не просит? И где тебя никто не ждет? Они дружно посмотрели на меня, словно чего-то ожидая. «Но...» — не выдержал тот, что меня поймал. «Чего молчишь-то?» «А чего говорить-то?» «Как это чего?» — подключился второй брат. «Я ему удивляюсь, право слово. Тут его судьба решается. А он делает вид, что это его совершенно не касается. Ну, говори, зачем тебя пернатоис поймать хотят?» «Известно зачем. Пофиксить меня хотят». «О, чего?» Деды, не понимая, смотрели на меня. Пришлось разжевывать. Убить они меня хотят, потому как шибко умный оказался, им не по нутру ум мой. А всех, кто им не по нутру, они приглаживают под одну гребенку. А поскольку моя голова над остальными возвышается, то стало быть, надо меня на нее укоротить. Вот такие пироги с котятами. Что такое пироги? Я только отмахнулся от странного вопроса. Да пес с этими пирогами. Забыли о них. Тем более, что это просто присказка, Тут дело в другом. А в чем? Я игрокам задания раздавал. И что с того? Все так живут. Я много заданий раздавал. Мелкие, простые, с пустяковой наградой, но много. Из-за этого у меня быстро рос уровень, а у игроков прибыток. За это меня устранить и захотели. Ничего, не понимаю. Старший из братьев даже головой помотал. Да так, что с него едва шляпка не улетела. «А что плохого-то в этом?» «Так вот и я не понимаю». «Что ты, милок, не договариваешь?» Младший брат был явно подозрительнее. «Может быть, это из-за того, что я решил собирать сведения об окружающем мире у игроков. Может, узнал что-то лишнее, только я вот чего-то этого так и не понял. Что именно лишнее я узнать мог?» «Ерунда какая-то!» На этот раз уже и младший дед головой покачал, но не так резво, как это делал старший. «А может, ты заданиями спекулировал?» «А как это?» «Как, как? Очень даже просто. Выдавал заведомо простые задания, где от тебя же самого зависела награда, а не от игрока». «Это как? Ведь все задания так или иначе от меня зависят. Положим, выдал я задание игроку помыть пол. А он два раза тряпкой махнул и говорит «Готово». «Так что же, я ему должен тут же награду выдать?» «Нет, я должен оценить работу» а значит, прием работы зависит от меня». «Слушай, а ведь верно?» Братья опять переглянулись. «И как же тогда определять, где спекуляция, а где нет?» «Да и потом, я про те запреты ни сном, ни духом, а меня из деревни выгнали, да еще и награду за мою голову назначили». «Хм, да, получается, что ты без вины виноват. Нехорошо». «Нехорошо», — подтвердил и второй дед. «Слушай, я устал» неожиданно сказал младший. «За эту четверть часа мне уже столько думать приходилось, что я себя магом почувствовал, право слово. Выкинь его уже из леса и пес с ним. Пусть пернатые сами с ним разбираются. А я лично спать пошел. Что-то у меня голова разболелась». С этими словами второй дед буквально растаял в воздухе. «Удобно. Я тоже так хочу». «Хм, а младший, ты похож, прав. И у меня тоже что-то голова от тебя болеть начала» проваливай коты, отсюда, по добру, по здорову». «Нет уж, я теперь просто так не уйду. Меня по лесу колобродил, не отпускал. Я время свое даром тратил. И из леса мне теперь возвращаться без какого-то прибытку? Несолидно. Опять же, игроки меня там заждались. Должен же я им что-то новое начать выдавать, в качестве награды. Может, ты знаниями поделишься, а? Ты же точно какими-то знаниями обладаешь. А я знания как раз собираю». «Ишь ты, какой шустрый! С чего бы мне с тобой делиться? Ты мне сват или брат, или может, деверь? Нет? Ну, на нет и знаний нет». «А может, как-то договоримся?» «Как? Ты чего можешь предложить-то?» «Ну что, неужели нет никаких дел у вас по хозяйству? Дел муторных, долгих или просто неприятных, но которые сделать все же надо?» «Хм, есть такие, как-нибудь. Только неужто ты сам берешься все такие дела сделать?» Отчего уж сам, если игроки есть. Они готовы браться за любую работу, а значит и ваши неприятные дела тоже сделают. Ну и потом, можно и какие-то прочие дела поручить. Такие как сбор грибов и ягод, их сортировку, охоту. «Ах ты, гад! Ты мне это брось! Охоту он тут удумал. Не зачем моих зверушек истреблять? Они и сами свою численность прекрасно регулируют, если чрезмерно расплодятся». Для этого ведь и хищники природы предназначены. А охота, да еще и забава ради, первейшее зло в этом мире. Ведь разумные и неразумных всегда хитростью одолеть могут. А кроме того, разумные же еще и оружие много разного. Понавыдумывали, ловушек всяких и прочь каверс. Где уж тут обычной не справится. с тысячелетиями передачи знаний от одного разумного другому. Потому, ежели кто в моем лицо надумает учинить охоту, то не сладко ему придется. «Повезет, если вообще живым останется». «Ну, не хотите охоту, так и пес с ней. Что, на ней свет клином сошелся? А как насчет сбора урожая ягод или грибов? А зачем мне это? Мне ж любой куст ягоды поклонится в случае моей надобности, а грибница грибов даст». «Так неужели вам совсем никакая помощь не нужна? лома расчистить, мусор на полянках прибрать? Зачем? Это же естественный круговорот природы». Старые деревья умирают, разлагаются, становятся почвой и удобрением для новых трав и деревьев. Мусор тоже разлагается, да и незасоренные у меня лес-то. Это где разумных навалом, там беда. Лес рубят, животных истребляют. Серют где ни попадя. У меня же в этом плане полный порядок. Ко мне местные разумные не захаживают. Наслышаны про мой суровый нрав. Вот и побаиваются. Так что нет, не надо мне ничего. И ступай-ка ты с миром по добру по здорову. Прям-таки картина всеобщего счастья. Идеальное равновесие между хищниками и травоядными. Разумных нет. Круговерц природы без каких-то внешних факторов. Прям рай какой-то. Получается, что так. Теперь понимаешь, почему мы с братом отказались менять свое место жительства? Да, так куда мне идти-то? А куда хочешь? Я все равно тебя обратно выведу. Ты, главное, ногами переставлять не забывай. Слушай, а я вот тут смотрел на ваши разносолы и понял, что хлеба-то у вас на столе нет. Какого такого хлеба? Обыкновенного, крестьянского, причем ни ржаного сермяжного, не пшеничного коровая, не смешанного с отрубями, не говоря уж про булочки. И что это все такое? Хлеб — основная еда крестьян. Без нее нет им жизни, голодают». «Одним мясом или рыбой питаться нельзя, а хлеб всему голова». «Надо же! Что же это за невидаль-то такая?» «Отчего ж невидаль? Колосья обмолачивают, получают зерно, зерно перетирают, получают муку. В муку добавляют воду, перемешивают, получают тесто. Иногда еще дрожжи или яйца добавляют для вкуса и пышности. Тесто пекут в печи и получают хлеб. Эво, насколько мороки-то! И ради чего?» Чего в нем особенного-то? А давай спор заключим. Тебе принесут хлеб, понравится? Я победил, не понравится ты. А что в заклад? С твоей стороны магии, природы и пару тройка заклинаний. С моей, да хоть в помощники к тебе пойду. А с чего ты решил, что мне помощники требуются? Но мысль, конечно, интересная. Только заклад неравноценный. Давай так: если я проиграю, то та ставка, что ты озвучил. А я ли ты, то пойдешь ко мне рабом на десяток лет. Будешь мне истории занятные рассказывать, скуку мою развеивать, с игроками за меня разговаривать, выкидывать их из леса. Кроме того, будешь нам с братом рыбку у местного водяного таскать. Ух, он не любит, когда мы к нему за рыбой наведываемся. Внимание! Изучен возможный вариант награды. Пари. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 9 из 920. Внимание! Получим дополнительный вариант награды «Навык убеждения». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 10 из 920. «Да, горошил меня леший. Получается, что это не я ему спор предложил, а он мне, раз навык не просто получен, а изучен. И вот еще интересный вопросик. А что он про рыбку-то не заикнулся, когда я ему помощь предлагал? Хитрит старый пень? Очень похоже на то...» Видимо, ухо с ним надо будет держать в остро, а то как бы он меня по факту снятия пробы хлеба еще и надурить не попытался. Тогда мне сейчас к своим надо. Так иди, никто не держит. Обратно потом дорогу найди только. А, ладно, добрый я сегодня. Организую тебе короткую тропинку. Прямо перед моими ногами внезапно появилась четко вытоптанная дорожка, ведущая с полянки куда-то в чащу. Ну, я пошел? Леша от меня только отмахнулся и пропал. Ну, раз так, пойду и я. Не буду задерживать радушного хозяина. Тропинка буквально за пять минут вывела меня на место моей беседы с И тут же пропала, как только я обернулся. Причем сделала это несколько постепенно, как бы говоря. А вот такая я волшебная. Да, вот вам бабушка и Юрьев день. В смысле, не чистики. А что это за Юрьев день-то? и причем тут какая-то бабушка. Вроде не было ее, два старичка-лисовичка были, а бабушка не было. Как же уже надоело ходить с дырявой памятью, которая все время подкидывает только новые вопросы.